Глава вторая. «Напомните, это он мне вчера цитировал про замуж за дурака». Фатина ткнула пальцем в сторону захлопнутой двери. Если он собрался на этой дуре, Матвей с силой провел ладонью по лицу. «Про Ариану ерунда. Нам срочно надо ехать», — сказал он. «Джуду дали приказ меня нейтрализовать. Он велел мне отсиживаться у вас». «Что?» — она захлопала ресницами. «Фатина, я вас прошу, сосредоточьтесь, пожалуйста. Нам надо действовать безотлагательно. Джут распорядился». «Какое неудачное слово! Чтобы нас здесь не было, когда он вернется, Он будет меня искать. Он просил, чтобы вы позволили мне укрыться у вас дома». «Он будет искать вас там?» «Он будет искать меня везде, но не там. Вы же приехали сюда на своей машине. Поедем быстрее. Он тянет время». Джут? повторила, не веря своим ушам Фатина. Джут? но все же подхватила кофту, которую оставляла на постели, проверила карманы, выудила ключи от автомобиля и пошла к выходу. Матвей взял с прикроватной тумбочки свой телефон и последовал за ней. Машина у нее была для разнообразия бежевая. Не говоря ни слова, Фатина завела мотор и отъехала от забора виллы, вырулила на шоссе и только тогда заговорила. «Джуд!» — снова произнесла она, как будто перерыва в беседе и не было. «Чтобы он так поступил?» «Возможно, вы знаете его не настолько хорошо, как полагали?» «Я в шоке. Он вас отпустил?» «Он знает, где меня искать, если что. Но пока да, он упомянул, что не согласен с приказом». «Джуд не согласен с приказом?» Она не удержалась от смешка. «Небо, должно быть, упадет сегодня на землю. Вы что с ним сделали? Околдовали?» Матвей закрыл глаза и углом рта улыбнулся. «Его околдовали вы», — с удовлетворением ответил он. И это совершенно очевидно. Он решился на этот шаг только для того, чтобы не заслужить вашего неодобрения, хотя, казалось бы, куда уж больше. Интересно, кто околдовал вас, что вы видите не того Джуда, который перед вами, а какую-то злобную карикатуру?» «Как вы смеете!» — вспыхнула Фатина. «А вот так. Я случайный попутчик. Мне можно. То есть вы его знаете лучше, чем я? Вы знаете его один день, один день, а я не первый год. «И вы знаете его лучше, чем я?» «Угу», — согласился наглый Матвей. «Я вижу, что он человек достойный. Интересно, что же застит глаза вам? Неужели какая-то мелкая обида способна сделать ваше сердце настолько черством?» «Я вот вас высажу сейчас посреди дороги», — рассердилась Фатина. «Или лучше верну обратно в дом Лени. Откажусь участвовать в этом диком фарсе. Я не верю, что он действительно отпустил вас». «Он хочет держать вас под присмотром, поэтому велел ехать со мной. Если бы он был, как вы думаете, благородным, он бы, наверное, не отправил вас, потенциального злоумышленника, ко мне, к девушке, которая ему, по вашим словам, нравится». «Я не говорил, что вы нравитесь Джуду, хотя и это тоже, разумеется. Я говорю, что он вас любит». «Это он вам сказал?» «Нет. Он отказался обсуждать вас со мной, хотя я всячески пытался его разговорить. Отправил он меня с вами, знаете почему?» потому что вы целительница и не откажетесь мне помочь, если основа снова начну помирать. В противном случае, я уверен, он бы придумал еще какой-нибудь вариант, где мне укрыться. Соображает он неплохо. И, конечно, он понимает, что от меня не исходит никакой угрозы. Или он бы убил меня прежде, чем хоть на мгновение оставил наедине со своей возлюбленной. Я не могу это слушать. Ну и зря. Матвей потер лицо руками. «Асо», — подумал он, — «Как мне тебя не хватает? Ты бы поговорила с ней мягче, по-женски, ты бы убедила ее». Потом он вспомнил, как Асо убеждала Василису простить Дениса. Дошло до оскорбления обливания водой. Усмехнулся и решил, что нет, пожалуй, мягче — это не косо. «Вы еще и смеетесь надо мной», — с упреком сказала Фатина. «Нет, не над вами. Я просто вспомнил смешное. Мне удалось поговорить ночью с женой. «Вот честно, Фатина, у вас с Джудом есть время. Вы теряете его по глупости, из-за упрямства, из-за ложной гордости. Но ведь, может быть, у вас не так много времени, как вы думаете? И потом, вам будет очень досадно и больно, что вы его упустили. Вы говорите, как отвратительный старик. Зачем вы лезете в личную жизнь? Без сознания вы были гораздо более милым». Матвей прыснул, и Фатина, глянув на него, тоже засмеялась. «Единственное, что мне сказала вас Джуд, Вернув себе серьезный вид, продолжил Матвей. «Так это что вы упрямая, как стадо ослов?» «Нет-нет, это было не оскорбление. Я вижу, это констатация факта. Может быть, мне следовало пойти от противного и всю дорогу нападать на Джуда, чтобы вы его от меня защищали? А я с самого начала выбрал неверную тактику. Все дело в том, что я слишком прямолинейный. На этом мы, наверное, с Джудом и спелись. И сейчас я скажу очень прямолинейную грубую штуку. «Вас неприятно поразило допущение, что Джуд в принципе может взять и жениться на другой. Вам это в голову не приходило. Вы представьте себе на минутку». «Все, я тоже отказываюсь с вами это обсуждать», — решительно проговорила Фатина. «И я за рулем. В ваших интересах замолчать и дать мне спокойно управлять автомобилем, если вы хотите доехать до дома целым и невредимым». «Действительно, на город опустился туман». С утра, когда они с Фатиной торопливо покинули виллу Яни и Элени, воздух был прохладным, но прозрачным, хотя и с налетом вчерашней серости. Сейчас же серость сгустилась и превратилась в самый обычный ноябрьский туман. В июле. В ослепительной Греции. Молчу.